Послушалась кукушка, оставила свои яичко в чужом гнезде и полетела царя кука искать. Так с тех пор летает по свету и зовёт ку-ку, а кукушат своих подбрасывает разным птицам. Как люди начали добывать огонь. Раньше огонь был только от перуна. Метнёт перун с неба стрелу, угодит перуного стрела в дерево. Оно и сгорится. Люди тут огонь берегли, поддерживали день и ночь, брали от него понемножку и уносили в свои курени и землянки. В одном селении жил старик, который вытачивал из дерева веретена. Вот и вздумал он попробовать не вырезать ножом отверстие в березовых кружках для веретен, а просверливать ясневым клинышком. Ясень-то тьешь же березы. Вот выстругал старик клин, поставил на березовый кружок и давай вращать туда-сюда, все быстрее и быстрее. Смотрит, потянулся из-под клинышка дымок, а потом и само дерево затлело. Раздул старик огонек, зажег от него лучину. Так научились люди добывать огонь. А Перунов огонь погасили. Зачем он, раз свой есть? В глубокой древности огонь, зажженный молнией, воспринимался как непосредственный дар бога-громовника. Но в более позднюю эпоху священным огнем стал почитаться именно огонь, добытый трением. Его использовали в ритуальных целях и приписывали ему магическую силу. Откуда взялись паны? Вылепил бог мужика из глины, а пана из теста. Прибежала собака хам, и съела пана. Рассердился бог, оттаскал собаку за хвост, потом говорит, «Беги, собака, по свету, за что заденешь хвостом, из того и выскочит пан, и фамилии у них будут соответственные». Так появились паны Дубинские, Березовские, Каменские, Хомутовские и не с тем числа. Журавлиный кошель Жили старик и старуха. Совсем бедные были. Ходили по миру, сухари собирали, тем и кормились. Вот как-то раз весной говорит старуха мужу: "Посеял бы ты хоть немножко проса, поели бы мы горячей кашки, а то сухари уж поперё горло становится". Послушался старик жены, расчистил ледину, заболоченное место, посеял проса. Через неделю пошел посмотреть, не взошло ли. Он уж вырос чуть не по пояс Верно, господь его потропил Вдруг откуда ни возьмись, прилетел напроса журавль и начал проса клевать. И не столько клюет, сколько мнет да ногами топчет. Схватил старик, палку бросил журавля. Улетел журавль. Да что толку? Просто все помято до да потопнуло. Вернулся старик домой... Говорит старуха. Дал нам Господь хороший урожай, да тот же его отнял и рассказал про журавля. Старуха говорит, ты же когда-то охотником был. Возьми свою старую кремнёвку, да подстрели журавля. Хоть журавлиного мяса поедим. И верно, говорит старик. Достал кремнёвку, почистил, на другой день пошёл журавля подстерегать. Вот прилетел журавль. Опустился, как вчера, среди проса, вскинул старик кремнёвку, а журавль вдруг говорит человеческим голосом, «Погоди, дедушка, не стреляй!» Смотрит старик, там, где так что был журавль, стоит пан, и одет хорошо, и с собой красивый. Спрашивает пан, «Это твоё, что ли, проса?» Старик отвечает, «Моё! Хотели мы с старухой горячей кашкой полакомиться, а придётся опять сухари глодать Тогда пан говорит, я сейчас домой полечу, а ты за мной следом по тропинке иди. Выйдешь на полянку, увидишь дом. Стража станет тебя в дом не пускать, но ты скажи, что пришел к пану Журавлевскому, тебя и пропустит. Обернулся пан снова Журавлем и полетел, а старик за ним следом пошел. Вышел на полянку, вид стоит дом. Такой богатый и красивый, что лучше, наверное, во всем царстве не сыскать. Хотел старик зайти на крыльцо, а стражники, как, закричат, ты куда деревенщина лезешь?